Глава 59. На улицах никого нет, и нас некому останавливать. На небе сияет почти полная луна, и селенаи собрались у бассейна, но мне с трудом верится, что никто не заметил, как мы вошли в квартал. Хотя я и стараюсь вести себя как можно тише. Дверь Афины не заперта. Я завожу Ламберта в дом, сразу же ощущая потерю лунной магии, И зову Симона. Он появляется в конце коридора и, доковыляв до нас, сжимает меня в объятиях. Этот порыв скорее вызван облегчением, что со мной всё в порядке, чем романтическими чувствами. Но Ламберт смущенно отходит в сторонку. Отстранившись, Симон обхватывает рукой мои плечи. «Я переживал, что ты не сможешь прийти. У тебя...» Он замолкает и широко распахивает глаза осознав, кто стоит рядом с нами. «Всё хорошо», — уверяю я. «Мы с Ламбертом выяснили, кто убийца». Симон отступает на шаг назад, словно хочет убежать. «И кто же?» Я кладу руку ему на плечо. «Это реми Всё, о чём ты говорил прошлой ночью, идеально подходит к нему. Нужно как можно быстрее объяснить свою логику». Сложнее всего оказалось поверить, что реми приложил руку к обвалу в святилище. Но сейчас я понимаю. Так он подтолкнул меня к мысли, что он единственный во всём мире, кто остался со мной. Он носит с собой косу из волос. Говорит на удачу. Из чьих волос? Из моих. Плечи Симона опускаются. «Я никогда не подозревал его», — шепчет он. «Я тоже». Хотя знала его. Или думала, что знаю. Симон ещё с полминуты обдумывает эту идею, а затем трясёт головой. «Заходи и садись. Нужно обсудить, что делать дальше. Пока мы идём на кухню Афины, я понимаю, что он почти не хромает. Ты выглядишь намного лучше». Симон смотрит на свою вывихнутую лодыжку. «Твоя кузина сегодня днём...» Снова примотала к ней камни крови. Или магниты, или как они там называются. Главное, почти не болит. А хожу я так потому, что у меня в носке до сих пор камни. На его лице появляется слабая улыбка, но мне кажется, что он всё ещё не свыкся с мыслью о магии. «Это дом твоей кузины?» Осматривая кухню, спрашивает Ламберт. «Да», — отвечаю я. «Она целительница» и лечила Маргарет, пока сёстры Света не забрали её в монастырь. «Но твоя кузина?» «Я только недавно узнала, что я наполовину селеная», — объясняю я. «Они связались со мной после ареста магистра Томаса». Его глаза расширяются от внезапного озарения. «Я знаю, кто ты», — шепчет Ламберт. «Твой отец был целителем» который похитил галлийскую девушку и... соблазнил. «Он не похищал её», — говорю я, сдерживая злость. Ламберт лишь повторяет то, что ему говорили. «И не соблазнял. Они были мужем и женой». Ламберт хмурится. В записях отца говорится, родители не пожелали платить выкуп и попытались спасти дочь, но Селинаи убили и её, и ребёнка. Я поднимаю брови. А в записях Селинаи говорится, что она умерла при родах, потому что родители моей матери привели в квартал целую толпу, которая прошлась по улицам, оставив после себя дюжину убитых. Погиб и мой отец. Его родственники отказались признавать меня и передали в монастырь. Ламберт сглатывает. «Кажется, я всегда слышал эту историю только от одной из сторон». Конечно, не признание вины, но хоть что-то. Ты и остальные жители Колеса, — говорю я. Но сейчас важнее обсудить, как найти Римона и Удена. «Удена?» — недоумённо спрашивает Симон. «При тут Уден?» реми сейчас с ним», — отвечаю я. «Они с другими добровольцами и стражей патрулируют город, пытаясь найти тебя. И ты привела их прямо к нам». Афина стоит в дверях ванной комнаты. На её лице ни единой эмоции, а голос звучит спокойно, так что трудно понять, злится ли она. Но от её слов в голове вспыхивают картинки, объятых огнём улиц. «Городская стража здесь?» — восклицаю я. «В квартале?» и «Ещё нет!» Афина смотрит подведёнными сурьмой глазами на Ламберта. «Но ты привела сына градоначальника!» и за ним точно придут. «Никто не знает, что я здесь», — возражает Ламберт. «Твои заверения ничего не значат, Адрианин». Афина переводит взгляд на меня. «Катрин, жители квартала сполна заплатили за твое рождение, но мы не осуждали тебя. А сейчас ты не столь невинна, поэтому вы должны уйти». «Я делаю шаг к ней». «Но где мне спрятать Симона?» «Нас это не волнует. Но...» «Всё хорошо, Кэт», — перебивает Симон. «Твоя семья и так много сделала для меня». «Не обязательно искать реми сейчас», — добавляет Ламберт. «Ведь рано или поздно он вернётся домой. Мы можем спрятать Симона и разобраться с реми утром, когда я поговорю с отцом». «Полагаю, он прав». «Но где спрятать Симона на ночь?» «Может, в святилище?» — предлагает Ламберт. «Оно огромное, и уверен, там есть места, в которые не часто заглядывают». «Таких мест много, особенно в старых секциях, и мне хочется ударить себя за то, что я не подумала о святилище раньше». «Но Симон не смог бы добраться туда прошлой ночью из-за лодыжки». «Да, это хорошая идея», — соглашаюсь я и я смогу проведать его в течение рабочего дня. Хотя сейчас нам придётся постараться, чтобы патрули по дороге не заметили. Мне стыдно обращаться к Афине, но, возможно, она согласится помочь, и это избавит нас от лишнего риска. Ты можешь снова одолжить мне плащ из лунной ткани?» Она вздыхает и возвращается в ванную комнату. «Хорошо, я дам тебе его». Я следую за ней, желая поговорить наедине. «Афина, мне жаль, что я доставила столько хлопот». «Хорошо, что ты сожалеешь». Она снимает плащ с крючка задней двери. «Я понимаю, что мир Адриан сейчас взбудоражен, но ты вновь и вновь ставишь нас под удар, даже не задумываясь о последствиях». «Я больше ни о чём не попрошу», — обещаю я. «Даю слово». Это тоже не выход, Катрин, — говорит она. Мы нуждаемся в тебе не меньше, чем ты в нас. Из-за твоих надежд, что я спасу магию Селенаи от исчезновения? Отчасти, — признаёт она. А ещё из-за тебя самой и твоего дара. Она протягивает мне плащ. Неправильно используемый дар — проклятие. Никогда не забывай об этом. Я перекидываю лунную ткань через руку. А как понять, правильно ли я его использую? Афина на мгновение задумывается. На этот вопрос сложно ответить. Думаю, это можно понять потому, боятся ли тебя те, кого ты любишь. Одно дело — опасаться чьих-то способностей, а другое — опасаться того, что этот человек может сделать, благодаря своим способностям. Оружие опасно только в дурных руках. Магистр Томас знал кое-что из того, на что я была или могла быть способна, но ни разу не усомнился во мне. Маргарет согласилась принять помощь Селинае, узнав, что я одна из них. Симон не боится меня, даже зная обо мне больше, чем кто-либо еще. «Я запомню», — обещаю я. Афина кивает. «Я должна вернуться на площадь, пока Грегор ничего не заподозрил». Она снимает через голову серебристую цепочку с кулоном из лунного камня и надевает на меня. Он заряжен не полностью, хотя я и держала его в бассейне целый час перед тем, как прийти сюда. Но он сильнее, чем твой. Как только камень касается моей кожи, в теле отзывается магия, и мир становится чётче. В соседней комнате Симон достал камни из носка, снял повязку и зашнуровывает ботинок. Сердце Ламберта быстро бьётся в груди, наверное, от желания уйти поскорее. Спасибо, благодарю я. Обещаю использовать его только во благо. Я бы предпочла, чтобы ты пообещала его вернуть. И это обещаю. Афина открывает дверь и замирает, не убирая руки со щеколды. «Всегда помни, кто ты». «И кто же?» — спрашиваю я. «Мост между Селенаей и Адрианами?» «Верно». Она с улыбкой выходит на лунный свет. «Мост». Не обращая внимания на мой озадаченный взгляд, кузина закрывает за собой дверь. Она уже говорила это, но зачем напоминать сейчас? а, -а, -а. Я спешу обратно на кухню, где меня терпеливо ждут Симон и Ламберт. Думаю, я знаю, как найти Реми.